Глава 34. Лев. Алессандра, вы случайно не знаете династию бизнесменов Тумановых? Ради этого я задержался в Италии после деловой встречи. Ради информации, хоть надежды её получить и иссякает с каждой секундой. Насколько мне известно, они работают на две страны. Говорю спокойно и непринуждённо, будто о погоде или курсе валют. А у самого мозг кипит и в груди клокочет. Да я за эту неделю всё, что мог на родителей Рапунцель собрал. Полное досье. Но пока не придумал, как к ним подобраться. Путь к сердцу девушки лежит через её семью. А она здесь, рядом, тоже в Италии, возможно, в шаге от меня, на параллельной улице или в соседней высотке. И в то же время между нами пропасть. Не могу найти точек соприкосновения. С отцом Алёнки у нас разные сферы деятельности, совершенно. Но попытка не пытка. Ватчи такой коммуникабельный, что вполне мог пересекаться с Ильёй Тумановым. Слышал, но лично не знаком. Не наш профиль, а звучует моих худшие опасения. Но я по спрашиваю у друзей. Интересует что-то конкретное? Личная встреча. Выпаливаю на выдохе. Хмм, подумаем. На следующий день Алессандра находит для меня приглашение на большой бизнес-вечер, где собираются представители русской диаспоры. Сначала наблюдаю за Ильёй и Майей Тумановыми со стороны. Они кажутся мне вполне приятными людьми, и личное общение подтверждает это. На первый взгляд простые и адекватные. Правда, вряд ли поймут, если я внезапно попрошу отдать мне их дочь в жёны. В то время как Алёна сама ещё не в курсе моих серьёзных намерений, готовлюсь основательно, поэтому захожу издалека. Между делом выясняю, чем занимается старший брат принцессы Альберт Туманов в России. Начинал с типографией, развивался: печать, графический дизайн, СМИ, реклама. Цепляюсь за каждую ниточку, на ходу сочиняю повод, будто моим бутиком срочно необходимы новое оформление и качественный пиар. Хотя это ложь. Я свои меха и кожу без пыли в глаза продам. На итальянские шубки и сапожки всегда есть спрос у милых дам. Дай бог здоровья их щедрым мужьям. Но делать нечего. Предлагаю Альберту контракт долгосрочный. Понимаю, что он мне ни хрена не по карману, но чёрт, других вариантов не вижу. В крайнем случае раскрою свою многоходовку, но позже, после свадьбы. Туманов младший упорно не хочет встречаться в неформальной обстановке, держится отстранённо и холодно. Не знает, что я его будущий родственник, а ещё наверняка параллельно копает под меня, выясняя всё подноготное. как я поступил с его семьёй ранее. Пусть скрывать мне нечего. Я хоть и не миллиардер, зато у меня никаких проблем с законом и репутация чистая. Альберт какого-то чёрта медлит. Не торопится впускать меня в семью. А мне остро необходимо именно туда, проникнуть в башню дракона, трепетно оберегающую мою Рапунцель. И я почти готов отчаиться, но Случайно узнаю у Ромки, что в школе он сдружился с младшим сыном Туманова, Адамом. Вуаля! Наши дети прокладывают хрупкий, шаткий мостик между нами, и вот я уже приглашен на семейный ужин. Отсекаю себя от воспоминаний и возвращаюсь в настоящее. кручу в одной руке телефон, а вторая свободно лежит на руле. Переписываюсь с Салёной, пока мы стоим на светофоре. Посмотрим, отславию короткое сообщение в ответ на её предложение встретиться. Храбрая девочка решила наконец открыть мне правду? Я и так уже всё знаю. Возможно, мне посчастливится увидеть её сегодня. Не сильно надеюсь на это, ведь она переехала в общагу. Видимо, показывает характер старшему брату. В документах, которые я нарыл, мельком проскользнула информация о том, что принцесса — приёмный ребёнок в семье. Причём попала к Илье и Майе в сознательном возрасте, так что не может не помнить о своём нерадужном прошлом. Думаю, отсюда её дерзость, неугомонность и желание всем доказать, что она чего-то стоит. Тумановым с ней, судя по всему, Тоже не сладко приходится. Ничего, я готов избавить их от сказочных проблем и принять весь удар на себя. Улыбаюсь, когда мы подъезжаем к особняку. И тут же хмурюсь. Нервы, как натянутая струна. Такими темпами я посидею и чокнусь с Рапунцель. Но она того стоит. Пап, а наша Алена тоже будет? Дёргаюсь от неожиданного вопроса и речи, чем следовало бью по тормозам. Благо, встряхивает не сильно. Жду, пока охрана Тумановых откроет ворота. «Так, а ты откуда знаешь, что она наша Алена?» Поворачиваюсь к ромке и с подозрением изучаю его хитрое, сияющее лицо. «Ну...» — тянет и отводит взгляд к окну. «Только не расстраивайся, попой, что ты такой тугадум!» Лепечет тихо, вызывая у меня сдавленный смешок. «Ну что за сын? Родного отца недооценивает!» Я тоже не сразу догадался. Понял, когда мне Адам сказал, что от тётки получил за разбитое окно в школе и свой побег. А я об этом только тебе и домовихи Алёне сказал. В общем, сопоставил я факты и сделал вывод. Важно поднимает палец. Маленький Шерлок, протянув руку, треплё его по макушке. Стой, а мне почему сразу не сказал? Возмущённо свожу брови. Что, если бы я до сих пор искал призрачную Рапунцель? сходил бы с ума что если бы я не распознал её по тряпкам хотя нет я чувствую эту занозу на ментальном уровне и тянусь к ней будто в меня вшит магнит минус к плюсу нас припечатывает друг к другу при каждой встрече нашёл бы её всё равно бы нашёл потому что я на стороне Алёны сынок неожиданно высовывает язык я тебя растил кормил а ты Ай, отмахиваясь шутливо и въезжаю на территорию особняка Тумановых. Нас встречает миловидная темно-волосая девушка. Назвать её женщиной язык не поворачивается. Молоденькая, невысокая, худая, улыбается так, будто я долгожданный гость. Немного переживает, судя по тому, как то и дело накручивает на палец кудряшки. Что ж, я боюсь ещё больше, только вида не показываю. Меня зовут Лера, протягивает ручку. принимает цветы, знакомится с Ромкой и отступает от дверного проёма. Проходите. Настороженно переступаю порог замка, где заточена моя принцесса. Осматриваюсь. Уютно, по-семейному тепло. Ничто не предвещает беды. Вздохнув, прохожу в гостиную, где здороваюсь с Альбертом. Сегодня он непривычно довольный. Не знаю, с чем связана смена его настроения, но меня такой расклад устраивает. Хозяин особняка становится ещё теплее, когда за столом собираются дети. И даже к Ромке обращается с лёгкой улыбкой, хотя он чужой для него. Пока что. После свадьбы всё изменится, так что пусть они привыкают друг к другу. «Я ознакомился с вашим техзаданием на дизайн и рекламу», — Альберт сразу приступает к делу. «Моя команда может начать работу уже на следующей неделе. Будьте на связи». «Вам нужно будет согласовать эскизы», — барабанит пальцами по стулу, и я напрягаюсь. «Я так поразмыслил. Я сделаю вам хорошую скидку. Единственное...» — делает паузу, которая медленно убивает меня. «Мы можем перейти на «ты»?» «Не переношу, когда мне выкует». «Что ж, не так страшен дракон, как его рисует». Расслабившись, чуть откидываюсь на спинку стула. «Согласен», — хмыкаю с улыбкой. Он прав. Выкать будущему зятю как минимум неприлично. Никаких разговоров о бизнесе на голодный желудок. Укоризненно произносит Лера и ставит посредине стола блюдо с чем-то невероятно ароматным. Жаль, что от волнения у меня пропал аппетит. Да и еда эта не то, чем я могу насытиться. Хронически голоден, но спасёт только Рапунцель. Как скажешь, быстро сдаётся Грозный Туманов. перехватывает руку жены и касается губами тыльной стороны ладони. А Алёнушка присоединится, без неё не начнём. До да более родное имя толкает меня в котёл с холодной водой, перекидывает в горячую и доваривает в кипящем молоке. Она здесь. Радары засекают желанные объекты ещё до того, как я посмотрю в сторону Арги. Убеждаю себя сохранять спокойствие и играть роль до конца, а сам чуть не сворачиваю шею, блуждая сканером по гостиной. Все чувства обостряются, как у зверя. Нос чует добычу, а тело невольно принимает боевую стойку. Мысли сосредоточены на жертве. Хотя, кажется, мы поменялись местами. Сталкиваемся взглядами, и я попадаю в капкан. Сегодня она... шишница, которой хочется сдаться лишь бы прекратить мучения. Охотница, стрелой которой я целенаправленно ловлю. Красивая, как смертельно опасный цветок, манит яркой внешностью, чтобы отравить ядом. Хотя он и так течёт во мне с нашей первой встречи. Ловушка, которую я готовил для неё, каким-то образом захлопывается надо мной. Искать выход не хочется. Спасение не нужно. Но «Ну, наконец-то, всплеснув ладонями, выкрикивает громко и два не слетая со стула. Алёна, огонь! Помолчишевский оценивает её, поднимает большой палец вверх. Рапунцель замирает, словно фарфоровая кукла ручной работы. Эксклюзивная, шикарная, нереальная, как тогда. Огонь. И я молча сгораю в её красоте. А вы знакомы Удивлённо лепечет Лера. Её голос где-то далеко, еле пробивается сквозь купол, под которым мы заключены с Алёной. Позади хмыкает Альберт, но его я его и игнорирую. Взгляд прикован к принцессе, все рецепторы обращены на неё, принюхиваюсь, как зверь на охоте, пытаюсь поймать лёгкие нотки сладких духов, тех самых, что пахнут цветами и лесом. Наверное, ловлю галлюцинацию, ведь нас разделяют несколько метров. Я не могу чувствовать её аромат. Но вопреки законам логики, с наслаждением вбираю его носом. Исследую красавицу с ног, шикарных и длинных, до головы, которая наверняка взрывается от мыслей и предположений. Мельком облизываю облегающее платье, но без особого интереса. Всего лишь бездушная обёртка, кусок ткани. Зато открывает жадному взору больше, чем обычно, концентрируясь на плавных изгибах, которые оно подчёркивает. Всё-таки со своей главной миссией справляется на отлично. Идеальная упаковка для невероятно ценного подарка. Не девушка, а произведение искусства. Замечаю, как лихорадочно поднимается её грудь и невольно цепляюсь за декольте. Прислушиваясь к каждому рваному вздоху, пока Рапунцель не задерживает дыхание, будто на зло мне или от страха. Хотя бояться меня не надо, я жертва. Сглотнув, заставляю себя оторваться от соблазнительного выреза и посмотреть ей в глаза. На дне зрачков плещется возмущение. Алёна сдувает золотистые локоны с алба, выгибает бровь и испепеляет меня таким недовольным взглядом, будто я её облапал только что. или что похуже, сделал. Радары взбоят, перегреваются от напряжения, панически пищат, возвещая о том, что цель обнаружена. Да ещё какая? Мне срочно нужен слюна отвод. Знакомы? Повторяет вопрос жене Альберт, и его голос почему-то поскрипывает. Вопрос переходит в сдавлинный кашель. Молчим. Алёна яростно сжимает какое-то блюдо в дрожащих руках. Вижу, как белеют её пальчики. «Что бы она ни принесла, сегодня я буду есть только это. Из-за её ладоней, как преданный пёс». Забывшись, приподнимаюсь со стула, чтобы помочь ей, но она припечатывает меня обратно, испуганно злым взглядом, и поглядывает на брата. «Конечно!» — вступает в беседу Адам. «Неожиданно, но именно этот мальчик...» Спасает ситуацию. «Алёна же за нами с Марком в школу приезжала. С Ромкой я её в первый день ещё познакомил. Помнишь, мамочка, мы же рассказывали!» И делает многозначительные жесты в мою сторону. Намекает на что-то, но мне не разгадать шифровки этой странной семейки. Зато хозяйка, судя по реакции, считывает все сигналы сына. «А-а-а!» — смеётся Лера, покосившись на мужа. «Да, конечно, помню!» Так, давай блюдо, Алёнушка, и садись за стол. Подлетает к ней будто поддерживая, догадывается о чём-то. Хотя откуда? Присаживай, тесть, вовремя исправляюсь и подскочив, отодвигаю стул рядом с собой. Улавливаю скрип деревянных ножек и предупреждающий кашель. Недоуменно наглядываюсь, и два, не падаю замертво, сражённый мрачной энергетикой хозяина дома. Альберт стоит, вцепившись пальцами в спинку пустого стула. Ждет, когда сестра сядет рядом с ним. А на меня смотрит, как на врага. И только правила этикета не позволяют ему вышвырнуть меня из дома. Через окно, прямо в сад. И там же закопать, прибив сверху гранитной плитой. «Спасибо», — тихо произносит Алена. «Проходят мимо меня». огибает стол и занимает предложенное братом место. Альберт меняется в лице, смягчается и теплеет, и лишь изредка зыркает на меня из-под лобья, будто проверяют, не собираюсь ли я напасть. Что ж, вот и дракон, которого я опасался. Теперь понимаю, что Раттуманов был вовсе не мне, а своей горячо любимой блудной сестрёнке, которая согласилась приехать на ужин. С её появлением в гостиной все оживают. Лера без умолку щебечет что-то Алёнке. Альбёрт подаёт ей блюдо и наливает сок. Дети суетятся вокруг тётушки Хихика и подкалывают её. Аромка и вовсе вспыхивает факелом, когда Рапунцель замечает, что он загрустил, и начинает ухаживать за ним. На мгновение я чувствую себя лишним в этой дружной семье Тумановых, к которой даже мой сын примкнул. Но отступать я не намерен, особенно когда напротив меня будущая жена На расстоянии вытянутой руки смущается каждый раз, когда я разглядываю её. А делаю я это постоянно. Не могу сдерживаться, когда она рядом. Такая красивая и не моя пока что. Лев, вы любите лазанью? Лера пытается поддержать беседу, которая упорно не клеится, поднявшись, тянется к блюду, принесённому Рапунцель. Мы с Алёнушкой вместе готовили. «Правда, впервые», — добавляет скромно. «Не глядя, отдаю наши с Ромкой тарелки. Я на всё согласен. Даже если мне земли насыпет. Всё равно не почувствую вкуса. Кусок в глотку не лезет». «Люблю», — сипло выдыхаю, но смотрю при этом чётко на мою принцессу. Алена вздрагивает, словно от удара током, выпускает вилку из пальцев, и та со звоном бьётся об тарелку. Чтобы чем-то занять непослушные руки, она берёт салфетку, промакивает искусанные розовой губки, от которых я не могу отвести глаз. Перехватив мои ласкающие взгляды, стремительно краснеет, становится ещё симпатичнее. Роковая невинность. Я думаю, нам лучше продолжить разговор в кабинете, проследив за нами садит Альберт, чтобы вас ничего не отвлекало. Э, лев внезапно переходят на вы, словно забор между нами выстраивает, высокий, с колючей проволокой и под напряжением. Не влезай, убьёт, буквально вопит весь его вид. Опасность. Красная кнопка. Но я с размаха бью по ней. Если честно, Альберт, контракт интересует меня в последнюю очередь. Я здесь совершенно по-другому поводу. Откладываю столовые приборы. Вижу, как вытягивается по струнке Алёна. Напрягается, настороженно всматриваясь в моё лицо. Посылаю ей лёгкую, добрую улыбку, отчего она округляет глаза, а изумрудные омуты затягивают меня на самое дно. И уже не выбраться. Мосты сожжены. Назад пути нет. Только в адское пламя, где я буду гореть вместе с моей безумной принцессой. «Хм». Любопытно, Туманов складывает руки в замок, буравит меня чёрным взглядом. И по какому же Алёна подаёт мне какие-то знаки, отрицательно качает головой, будто предупредить меня о чём-то пытается. Пальчиками по столу постукивает, привлекая моё внимание или посылая секретные сигналы при помощи азбуки Морзе. А я могу лишь думать о том, Как смешно подпрыгивают её золотистые локоны, и как хочется зарыться в них пальцами, потом притянуть это капризно сморщенное личико к себе и впиться в распахнутые губки поцелуем. Никогда больше не выпускать точёную фигурку из объятий. Поэтому без тени сомнения я совершаю решающий шаг главный в своей жизни. Я здесь, чтобы попросить руки вашей сестры, произнашут чётко и уверенно. Я хочу, чтобы Алёна стала моей женой. Принцесса тяжело и протяжно вздыхает, прижимает ладонь к лбу, будто мучается головной болью, и не скрывает, что причина её в внезапной мигрени. Я. Ой, дурак, проговаривает одними губами, а потом прячет лицо в руках. Класс еле слышно тянет ромка. И больше ни слова. Ни от кого. Все замирают, будто попали в ледниковый период и замёрзли. Никто не двигается, кажется, даже не дышат. В звенящей тишине, как выстрелы, раздаются слова Туманова. Придётся расхотеть. Никакой свадьбы не будет.